Поверх всяких извещений и приказов. Ему нельзя было долго оставаться здесь. Не потому, что его мог заметить сторож. Дед ночью крепко спал. А потому, что патрульный на обратном пути мог пройти рядом с шахтой и осветить будку. Но шагов патрульного не было слышно, и цвет фонарика не вспыхивал вдали. Патрульный мог задержаться у малых шанхайчиков. Олег перешел площадь, и спустился к зданию клуба. Это самое вместительное и самое неуютное и холодное здание в городе было совсем непригодно под жилье и теперь пустовало. Оно выходило фасадом на улицу, по которой с самого раннего утра люди шли на базар из восьми домиков, первомайки и ближайших хуторов, и по которой шло главное движение из города в сторону Ворошиловграда и в сторону Каменска. Олег стал лепить листовки по фасаду и вдруг услышал шаги полицейского снизу от балки. Олег обошел здание и спрятался с той стороны его. Шаги полицейского становились все слышнее. Но как только полицейский, идя вверх по улице, поравнялся с зданием, шагов его не стало слышно. Олег застыл, ожидая, когда полицай минует клуб. Стоял минуту, две, пять, но шагов все не было слышно. И вдруг полицейский, проходя, осветил фасад клуба, заметил листовки и теперь остановился и читает. Конечно, он тут же начнет их соскабливать и обнаружит, что они только что наклеены. Тогда можно ожидать, что он обойдется своим фонариком вокруг здания, ведь человеку, только что наклеившему листовки, некуда спрятаться, как только за этим зданием. Олег прислушивался, сдерживая дыхание, но слышал только толчки своего сердца. Его сильно подмывало отделиться от стены и бежать, но он понимал, что это может только повредить ему. Нет, единственный выход — проверить, куда же на самом деле девался полицейский. Олег высунулся из угла. Никаких подозрительных звуков. Придерживаясь стены, высоко поднимая ступни ног и осторожно опуская их на землю, Олег тихо продвигался к улице. Несколько раз он останавливался и прислушивался, но все было тихо вокруг. Так дошел он до следующего угла здания, и, придерживаясь одной рукой стены, а другой, взявшись за угол, выглянул. Его Внезапно обломился кусок старой, источенной дождями штукатурки, и упал на землю, как показалось Олегу, со страшным грохотом. В это же самое мгновение Олег увидел над нижними ступеньками подъезда огонек сигаретки и понял, что полицейский просто присел отдохнуть и покурить. Огонек сигаретки тут же взметнулся вверх, и на ступеньках произошел некий шум, а Олег, силой оттолкнувшись от угла, побежал вниз по улице к балке. Раздался резкий свисток, и на какие-то доли секунды Олег попал в конус света, но тотчас же вырвался из него несколькими рывками. Справедливость требует сказать, что с момента возникновения этой непосредственной опасности Олег не совершил уже ни одного прометчивого поступка. Он мог бы в одну минуту запутать полицейского в восьми домиках и спрятаться у Любки или у Иванцовых. Но Олег не имел права подводить их. Он мог бы сделать вид, что бежит к рынку, а на самом деле очутиться в Шанхае, где бы его уже сам черт не достал. Но так можно было подвести Сережку и Валю, и Олег побежал к малым шанхайчикам. И вот теперь, когда обстоятельства заставили его все-таки свернуть в восьмидомики, он не стал углубляться в этот район, чтобы не подводить Степу Сафонова и Тосю. Он шел обратно в холмы к перекрестку, где его мог перехватить постовой. Его снедала тревога за друзей и за возможную неудачу всей операции. И все-таки чувство мальчишевского озорства вновь овладело им, когда он услышал неистовый собачий лай в малых шанхаечках. Он представил себе, как сошлись вместе, преследовавшие его патрульные и полицаи из жандармерии, и как они обсуждают исчезновение неизвестного и обшаривают вокруг местность своими фонариками на рынке уже не свистели. С вершины холма, где снова очутился Олег, он видел по вспышкам фонарей, что полицейские, бежавшие ему наперерез,